Без единой мысли. Машина представляла собой чудовищную крепость, совершенно безжизненную, посланную ее давно умершими хозяевами, чтобы уничтожать все живое. Она и ей подобные достались с земли после войны между неведомыми межзвездными империями, разыгравшиеся в незапамятные времена. Одна такая машина, зависнув над планетой, освоенной людьми, Могла за два дня обратить ее поверхность в выжженную пустыню, окутанную тучами пара и пыли в сотни миль толщиной. Эта машина сейчас проделала нечто подобное. В своей целеустремленной, бессознательной войне против жизни она не прибегала ни к какой предсказуемой тактике. Неведомые древние стратегии построили ее в качестве случайного фактора, чтобы запустить на вражескую территорию ради причинения максимального ущерба. Люди полагали, что ход битвы зависит от хаотичного распада атомов в слитке долгоживущего изотопа, запрятанного глубоко внутри машины, и предсказать его не в состоянии ни один противостоящий ей мозг. Ни человеческий, ни электронный. Люди назвали эту машину «берсеркером». Дел Мюррей. В прошлом специалист по компьютерам наделил бы ее множеством других имен — Но сейчас ему было не досуг сотрясать воздух попусту. Он метался по тесной кабине одноместного истребителя, лихорадочно меняя блоки аппаратуры, поврежденные во время последней стычки, когда ракета «Берсеркера» едва не угодила в истребитель. Вместе с ним по кабине летало животное, смахивавшее на крупного пса с обезьянными руками и державшее в почти человеческих ладонях аварийные заплаты. В воздухе висела дымка — Как только ее колыхание выдавало место утечки воздуха, собака-обезьяна бросалась туда, чтобы наложить заплату. «Алло! на перстянка! крикнул человек в надежде, что радио снова заработало. «Алло, Мюррей! Наперстянка слушает!» Внезапно разнесся по кабине громкий голос. «Насколько близко ты подобрался?» Дэл был чересчур измучен, чтобы радоваться восстановлению связи. «Скажу через минуточку». «По крайней мере, он перестал в меня палить. Шевелись, Ньютон!» Инопланетное животное под названием Айян, не только компаньон, но и помощник, покинуло свое место у ног человека и решительно отправилась латать корпус. Поработав еще с минуту, Делл снова пристегнулся к противоперегрузочному креслу с толстой обивкой, установленному перед чем-то вроде панели управления. Последняя ракета, разминувшаяся с кораблем буквально на волосок, Осыпала кабину градом мельчайших осколков, превратив обшивку в решето. Просто чудо, что ни человека, ни аяна даже не отцарапала. Радар снова заработал, и Дел сообщил: На перстянка, я примерно в 90 милях от него, с противоположной стороны от вас. Проще говоря, в той самой позиции, которую он стремился занять с самого начала космического боя. Оба земных корабля и берсеркер находились в половине светового года от ближайшего светила. Пока рядом с ним были два корабля, «Берсеркер» не мог совершить скачок из нормального пространства и устремиться к беззащитным колониям на планетах этого светила. Экипаж на «Перстянке» состоял всего из двух человек. Техники у них имелось больше, чем у Дела, но оба человеческих корабля по сравнению с противником были всего лишь пылинками. На экране радара Дэл видел древнюю металлическую развалину, величиной почти не уступавшую земному штату Нью-Джерси. Человеческое оружие оставило в ней пробоины и кратеры размером с остров Манхэттен и оплавленные подпалины, напоминающие озера. Но берсеркер все еще обладал колоссальной мощью. Пока что ни одному человеку не удавалось выйти живым из боя с ним. Да и теперь он мог прихлопнуть корабль Дела, как комара, и лишь понапрасну растрачивал на него свои непредсказуемые ухищрения. И все же сама эта обходительность вселяла в душу особый ужас — Люди никогда не могли напугать этого врага так, как он пугал их. Согласно тактике землян, основанной на горьком опыте, атаковать «Берсеркера» должны были три корабля одновременно. На Перстянка, да до «Мюррей» только два. Третий корабль якобы был в пути, но все еще в восьми часах лета от этого места. Двигался на скорости «С плюс» вне нормального пространства». До его прибытия на Перстянке и Мюррею следовало сдерживать Берсеркера, раздумывавшего над своими непредсказуемыми действиями. Тот в любой момент мог либо напасть на один из кораблей, либо попытаться оторваться. Мог часами выжидать, пока они не сделают первый ход, но наверняка даст бой, если люди перейдут в атаку. Он выучил язык земных звездоплавателей и мог попытаться завязать беседу, Но в конце концов непременно постарался бы уничтожить их, как и все живое на своем пути. Таким был фундаментальный приказ, отданный древними военачальниками. Тысячи лет назад он без труда распылил бы кораблики вроде тех, что ныне преградили ему дорогу, хотя они и несли термоядерные боеголовки. Но электронные чувства подсказывали ему, что накопившиеся повреждения подорвали его силы. Да и многовековые бои на просторах галактики, видимо, научили его осмотрительности. Внезапно датчики Делла показали, что позади его корабля формируется силовое поле, будто сомкнутые лапы исполинского медведя, преграждавшие утлому кораблику путь к отступлению. Дел ждал смертельного удара, а его дрожащие пальцы зависли над красной кнопкой, чтобы выпустить по берсеркеру сразу все ракеты». Но если атаковать в одиночку или даже в паре с наперстянкой, адская машина отразит натиск, сокрушит корабли и двинется дальше, уничтожать очередную беззащитную планету. Для атаки нужны три корабля. Нажатие на красную кнопку, запускающую ракеты, просто жест отчаяния. Делл уже начал докладывать наперстянке о силовых полях, когда его разум уловил первые признаки атаки иного рода. «Ньютон!» — резко бросил он, не отключая канал связи со вторым кораблем. «Пускай там поймут, что вот-вот случится». А Ян мгновенно выскочил из противоперегрузочного кресла и встал перед Деллом как загипнотизированный, сосредоточив все внимание на человеке. Дел порой хвастался. «Покажите Ньютону рисунок с разноцветными огоньками». Убедите его, что это изображение пульта управления, и он будет давить на кнопки или на то, что вы ему укажете, пока показания пульта не станут соответствовать картинке. Но ни один Айян не обладает человеческими способностями к обучению и творчеству на абстрактном уровне, и Дел передал корабль под командование Ньютона. Выключив бортовые компьютеры, во время надвигающейся атаки, уже дававшей себя знать, они оказались бы такими же бесполезными, как и его собственный мозг. Делл сказал Ньютону, «Ситуация — зомби». Животное мгновенно сделало, как его учили. Крепко схватило руки Делла и прижало их одну за другой к подлокотникам кресла, где были заранее закреплены наручники. Тяжелый опыт дал людям кое-какие познания о ментальном оружии берсеркеров, хотя принцип его действия оставался неизвестным. Воздействие нарастает из и продолжается не более двух часов — после чего Берсеркеру, по-видимому, приходится отключать его на такое же время. Но под воздействием луча и человеческий, и электронный мозг лишаются возможности планировать или предсказывать последствия событий, причем не осознают собственную недееспособность. Деллу казалось, что такое уже случалось прежде, быть может, даже не раз. Ньютон, этот забавный тип, зашел в своих шуточках чересчур далеко, бросил свои любимые игрушки, коробочки с цветными бусинами и принялся манипулировать рукоятками панели управления. А чтобы не вовлекать в свою игру Делла, ухитрился привязать его к креслу. Просто возмутительное поведение, особенно в самый разгар боя. Тщетно попытавшись освободить руки, Дел окликнул Ньютона. Тот преданно заскулил, но остался у пульта. «Ньют, собака ты эдакая! Развяжи меня сейчас же!» Я знаю, что надо сказать. Восемь десятков и еще семь лет. Эй, Ньют, а где твои игрушки? Дай-ка глянуть на твои миленькие бусики. В корабле остались сотни коробочек с товаром, разноцветными бусинами, которые Ньютон обожал сортировать и перекладывать туда-сюда. Довольный своей хитростью, Дел принялся озираться, тихонько хихикая. Надо отвлечь Ньютона при помощи бус, а после... Смутная мысль растворилась в фантазиях помраченного рассудка. Ньютон время от времени поскуливал, но оставался у пульта, передвигая рукоятки управления в определенной последовательности, которой его обучили, совершая отвлекающие маневры, призванные ввести берсеркера в заблуждение и заставить считать, что личный состав корабля по-прежнему находится в полной готовности. Но к большой красной кнопке он не подносил руку даже близко — Нажать на нее он должен был лишь в том случае, если бы ощутил смертельную боль или увидел, что Дэл мертв. «Ага, понял вас, Мюррей!» Время от времени доносилось по радио, словно в ответ на сообщение. Иногда экипаж на перстянке добавлял пару слов или цифр, которые могли что-нибудь означать. Дел ломал голову над тем, что же они там городят. Наконец до него дошло. Наперстянка пытается поддерживать видимость того, что кораблем Делла по-прежнему управляет ясный разум. Потом в его душе вспыхнул страх. Делл осознал, что опять оказался под ударом ментального оружия. Погруженный в раздумья Берсеркер, полугений, полуидиот, воздержался от продолжения атаки, когда успех был гарантирован. То ли он в самом деле обманулся, то ли желал любой ценой быть непредсказуемым. «Ньютон!» Услышав перемену в интонации человека, животное оглянулось. Теперь Дэл мог сообщить Ньютону, что можно отпустить хозяина без малейшего риска. Фраза была чересчур длинной, и человек, находящийся под воздействием ментального луча, не произнес бы ее связно. «Никогда не исчезнут с лика земли», — договорил он, и Ньютон, взвизгнув от радости, разомкнул наручники. Дел тотчас же повернулся к микрофону. На «Наперстянка? Очевидно, луч отключен», — разнесся голос Дела по рубке более крупного корабля. «Он снова у руля!» — с облегчением вздохнул командир. «Из чего следует?» — откликнулся второй пилот. Третьего не предполагалось. «Что в ближайшие два часа у нас есть шанс дать бой. Я за то, чтобы атаковать сейчас же!» Но командир лишь покачал головой, медленно, но твердо. «С двумя кораблями шансов почти нет!» До подхода штуковины меньше четырех часов. Если мы хотим победить, то должны тянуть время. Я атакую, как только он в следующий раз выкрутит Делу мозги. По-моему, мы не смогли одурачить его ни на миг. До нас ментальный луч не достанет, но Делу уже не отвалить, а я, ну ни не дать бой вместо него. Как только Дел отключится, у нас не будет ни единого шанса. Подождем, отозвался командир, неустанно обегая взглядом пульт. «Не факт, что он перейдет в нападение, как только пустит луч!» И вдруг берсеркер заговорил. радио Радиоголос отчетливо прозвучал в рубках обоих кораблей. «У меня есть для тебя предложение, маленький корабль!» Голос его ломался, как у подростка, потому что фраза была составлена из слов и слогов, которые произнесли плененные берсеркером люди обоих полов и разного возраста. «Обрывки человеческих эмоций, рассортированные будто бабочки на булавках», — подумал командир. Не было ни малейших оснований предполагать, что после изучения языка берсеркер оставил пленников в живых. «Ну?» Голос Дела по контрасту был зычным и выразительным. «Я изобрел игру, в которую мы могли бы сыграть. Если ты будешь играть достаточно хорошо, я не стану убивать тебя прямо сейчас». «Ну, все ясно», — пробормотал второй пилот. Размышляв секунды три, командир врезал кулаком по подлокотнику. «Значит, он хочет узнать о способности Дела к обучению, постоянно проверяя его мозг при помощи ментального луча в различных режимах. Если он убедится, что ментальный луч работает, то сразу же перейдет в нападение. Голову даю на отсечение. Вот какую игру он затеял на сей раз». «Я подумаю над твоим предложением», — холодно отозвался голос Делла. «Торопиться незачем», — заметил командир. «До включения ментального луча пройдет почти два часа. Но нам нужно еще два часа сверх того». «Опиши игру, в которую хочешь играть», — произнес голос Делла. «Это упрощенная версия человеческой игры под названием «Шашки». Командир и второй пилот переглянулись. Невозможно было даже вообразить Ньютона, играющим в шашки. А провал Ньютона, вне всякого сомнения, означал гибель всех четверых через пару-тройку часов и открывал путь к уничтожению очередной планеты. «А что послужит доской?» — после секундной паузы поинтересовался голос Дела. «Будем обмениваться ходами по радио». невозмутимо заявил Берсеркер и принялся описывать игру вроде шашек с доской меньше обычной и с меньшим числом шашек. Сама игра отнюдь не была замысловатой, но, разумеется, требовала наличия действенного интеллекта, человеческого или электронного, способного видеть хотя бы на пару ходов вперед. «Если я соглашусь», — медленно проговорил Делл, «то как мы решим, кто ходит первым?» Он тянет время, отметил командир, обгрызая ноготь большого пальца. Эта штуковина подслушивает, и мы не можем помочь ему советом. Но дружище Дел, не теряй головы. Ради простоты, возгласил Берсеркер. Первый ход всегда будет за мной. Дел закончил мастерить шашечную доску за целый час до атаки на свой рассудок. При перестановке снабженных штырьками фишек. Берсеркер станет получать сигналы, а подсвеченные клетки будут означать положение его шашек. Если Берсеркер попытается общаться с Делом во время действия ментального луча, отвечать ему будет голос, записанный на магнитной ленте, до отказа заполненный слегка агрессивными репликами вроде «Играй, играй» или «Не желаешь ли сдаться прямо сейчас?» Он не сообщал противнику о том, как далеко продвинулся в своих приготовлениях, потому что все еще возился с тем, о чем врагу знать не следовало. С системой, позволявшей играть в упрощенные шашки даже Ньютону. Работая, Дел беззвучно хихикал и то и дело поглядывал на Ньютона. Тот лежал в своем кресле, прижимая к груди игрушки, будто искал утешения. План требовал, чтобы Айян напряг свои способности до предела, но изъянов в замысле не имелось, он непременно должен был сработать». Тщательно проанализировав игру, Дел зарисовал на карточках все возможные позиции, с которыми мог столкнуться Ньютон. Делая только четные ходы, спасибо Берсеркеру за эту оговорку. Отбросив некоторые варианты развития игры, вытекавшие из скверных начальных ходов Ньютона, Делл еще больше упростил себе работу. Потом указал стрелкой лучший из возможных ходов на всех карточках, что изображали оставшиеся позиции. Теперь он мог быстро научить Ньютона отыскивать соответствующую карточку и делать ход, указанный стрелкой. «Ой-ой!» — выдохнул вдруг Делл, опустив руки и уставившись в пространство. Услышав его интонацию, Ньютон заскулил. Однажды Делл играл с чемпионом мира по шахматам Бланкеншипом, дававшим сеанс одновременной игры на шестидесяти досках. До середины партии Делл держался неплохо, Затем, когда великий человек остановился перед его доской в очередной раз, Дел двинул вперед пешку, считая, что его позиция несокрушима и можно ринуться в контратаку. Но тут Бланкиншип переместил ладью на совершенно невинное с виду поле, и Дел тотчас же узрел надвигавшийся мат. До него оставалось целых четыре хода, но исправлять положение было слишком поздно. Внезапно командир громко, отчетливо выругался. Подобные вольности с его стороны были крайней редкостью, и второй пилот удивленно оглянулся. «Что?» «По-моему, мы прогорели», — командир помолчал. «Я надеялся, что Мюррей сможет наладить какую-нибудь систему, чтобы Ньютон играл или хотя бы прикидывался, что играет. Да только дело не выгорит. По какой бы системе ни играл Ньютон, в одинаковых ситуациях он будет делать одни и те же заученные ходы». «Может, это будет идеальная система, но ни один человек так не играет, черт побери. Он совершает ошибки, меняет стратегию. Все это неизбежно проявится даже в такой простой игре. Но главное, во время игры человек обучается. Чем дольше он играет, тем лучше у него выходит. Это сразу же выдаст Ньютона, чего и ждет бандит. Наверное, он слыхал о баянах». И как только он убедится, что ему противостоит неразумное животное, а не человек или компьютер, через некоторое время второй пилот сказал, «Я принимаю информацию об их ходах. Они начали партию. Может, нам стоит состряпать доску, чтобы следить за развитием игры. Лучше приготовимся вмешаться, когда пробьет час». Командир беспомощно посмотрел на кнопку залпа, затем на часы, показывавшие, что до подлета штуковины оставалось добрых два часа. Вскоре второй пилот сообщил. Похоже, первая партия окончена. Дел проиграл, если я правильно понимаю цифры их счета. Он помолчал. Сэр, опять сигнал, который мы приняли, когда Берсеркер в прошлый раз включил ментальный луч. Должно быть, Дел снова почувствовал его. Командиру было нечего ответить. Оба молча принялись ждать атаки чужака, надеясь, что за считанные секунды до собственной гибели сумеют причинить ему хоть какой-нибудь ущерб. «Они начали вторую партию», — озадаченно произнес второй пилот. «А еще я слышал, как он только что сказал, что ж, продолжим». «Ну, голос он мог записать. Должно быть, составил какой-то план игры для Ньютона. Но долго водить берсеркера за нос он не сможет. Никак». Время едва ползло. «Он проиграл уже четыре партии», — снова подал голос второй. Но при этом делал не одинаковые ходы. «Эх, будь у меня доска...» «Да заткнись ты со своей доской! Тогда бы мы таращились на нее вместо пульта! Прошу не терять бдительности, мистер!» По прошествии многих, казалось, часов, второй встрепенулся. «Вот это да!» «Что?» «Наша сторона свела партию в ничью». «Значит, луч отключен. Ты уверен, что...» «Включен. Смотрите, вот здесь те же показания, что и в прошлый раз. Он направлен на Дело чуть ли не час, и все усиливается». Командир уставился на пульт с недоверием, однако он знал о высокой квалификации второго и не имел оснований не доверять ему. Да и показания датчиков выглядели достаточно убедительно». «Значит, кто-то», — промолвил он, «или что-то безмозглое мало-помалу учится играть в эту игру». Помолчав, он добавил. «Ха-ха!» Словно пытался припомнить, как надо смеяться. Берсеркер выиграл еще партию. За ней последовала ничья. Новая победа врага, затем три ничьих подряд. Один раз второй пилот услышал, как Дэл хладнокровно осведомился. «Сдаешься?» и на следующем ходу проиграл. Но очередная игра опять закончилась в ничью. Делл явно раздумывал дольше, чем противник, но не настолько, чтобы вывести того из терпения. «Он пробует различные модуляции ментального луча», — указал второй, «и взвинтил мощность до предела». «Ага», — отозвался командир. «Он уже не раз хотел вызвать Делла по радио и сказать что-нибудь воодушевляющее». а заодно дать хоть какой-нибудь выход своей лихорадочной жажде деятельности, попытаться выяснить, что к чему. Но он знал, испытывать судьбу нельзя. Любое вмешательство может развеять чудо. У него не укладывалось в голове, что эти необъяснимые успехи могут продолжаться, даже когда шашечный матч постепенно превратился в бесконечную череду ничьих между двумя блестящими игроками. Командир уже много часов назад распростился с жизнью и надеждой. и ждал рокового мгновения. А ожидание все не кончалось. «Никогда не исчезнут с лица земли», — договорил Дел Мюррей, и Ньютон с энтузиазмом метнулся освобождать его правую руку от наручников. Перед ним на доске стояла недоигранная партия, брошенная считанные секунды назад. Ментальный луч был отключен, как только штуковина ворвалась в нормальное пространство, в боевой позиции, всего с пятиминутным опозданием. Берсеркеру пришлось сосредоточить всю свою энергию, чтобы отразить тотальную атаку штуковины и на перстянки. Увидев, что оправившиеся от воздействия ментального луча компьютеры уже навели перекрестие прицела на израненную, вздутую центральную секцию берсеркера, Дел выбросил правую руку вперед, расшвыряв шашки с доски. Все! хрипло рявкнул он, обрушив кулак на большую красную кнопку. «Я рад, что ему не вздумалось поиграть в шахматы», — позже говорил Делл, беседуя с командиром в рубке на перстянке. «Такого мне ни нипочем бы не соорудить». Иллюминаторы уже очистились, и оба могли разглядывать тускло-рдеющее, расширяющееся газовое облако, оставшееся от берсеркера, очищенное пламенем наследие древнего зла. Но командир не сводил глаз с Дела. «Ты заставил Ньютона играть по диаграммам позиций, это я понимаю». «Но чего я в толк не возьму? Как ему удалось постепенно освоить игру?» «Не ему, а его игрушкам», — ухмыльнулся Делл. «Эй, погоди, не надо бить меня так сразу!» Подозвав Айяна, он взял из ладони животного небольшую коробочку. Там что-то тихонько затрахтело. На крышку коробочки была наклеена диаграмма одной из возможных позиций в упрощенных шашках, а возможные ходы фигур Делла были помечены разноцветными стрелками». «Потребовалась пара сотен таких коробочек», — пояснил он. «Вот это была в группе, которую Ньют использовал для четвертого хода. Найдя коробочку с позиции, соответствующей позиции на доске, он брал коробочку и вытаскивал бусину вслепую. Кстати, оказалось, что в попыхах обучить его этому труднее всего». Дел сопровождал слова действиями. «Ага, синяя, то есть надо сделать ход, отмеченный синей стрелкой. А оранжевая стрелка ведет к слабой позиции, видишь?» Дэл вытряхнул все бусины из коробки на ладонь. Ни одной оранжевой не осталось, до начала игры было по 6 штук каждого цвета. Но Ньютону было велено откладывать в сторону каждую вынутую бусину до конца игры. Если табло показывает, что мы проиграли, он должен отбросить все использованные бусины. Все плохие ходы мало-помалу исключаются. За пару часов Ньютон вместе со своими коробочками научился безупречно играть в эту игру». «Отлично!» — подытожил командир, на миг задумался и протянул руку, чтобы почесать Ньютона за ушами. «Мне бы такое век в голову не пришло!» «А мне следовало бы подумать об этом раньше. Самой идеи уже пара сотен лет отроду, а компьютеры — моя гражданская профессия». «Это может быть очень плодотворным», — заметил командир. «И о том, что твоя идея может оказаться полезной для любой оперативной группы, столкнувшейся с ментальным лучом Берсеркера?» «Ага», Делл впал в задумчивость. «Кроме того, что?» «Да я припомнил одного парня, которого встретил как-то раз, по имени Бланкиншип. Вот я и гадаю, а не удастся ли мне соорудить?» «Да, я третий историк, прикасался к рассудкам живущих». рассудком землян, охваченным таким смертельным холодом, что какое-то время они полагали войну игрой. И первые десятилетия войны с берсеркерами наводили на мысль, что для жизни эта игра проиграна. Эта обширнейшая война содержала чуть ли не все ужасы боен вашего прошлого, многократно умноженные в пространстве и во времени, но при том куда меньше походило на игру, нежели все предшествующие. И пока зловещая громада войны с берсеркерами разрасталась, земляне обнаружили, что она породила новые ужасы, неведомые доселе. «Взирайте же!»